Калиостро сел рядом с Лоренцией в бричку, тронул вожжи. Лошадка медленно пошла по дороге, освещенной белым светом луны. Лоренцо глянула на магистра, ее взгляд потеплел. Она склонила ему голову на плечо. — Ты опять колдуешь любовь, Джузеппе? — тихо спросила Лоренцо. Калиостро молча кивнул. «Ну и как?» Вначалу все шло по плану. Мы виделись. Она согласилась поехать со мной. А теперь...» «Что теперь? Неужели соперник?» «Соперник!» — Калиостро засмеялся. «Желторотый птенец!» «Слюнявый мечтатель!» «Ого! Ты уже ревнуешь!» «Бедный Джузеппе!» — засмеялась Лоренцо. Колестро резко остановил бричку. Не смей меня жалеть. В этот раз все получится, я уверен. Не может быть, чтобы человек, открывший философский камень, постигший тайну перехода энергии, не смог бы понять столь нехитрую механику. Все несправедливо. Тогда нарушаются все законы материи. Не кричи, я рядом. Улыбнулся Лоренцо. Я не для тебя кричу, вновь крикнул Клеостро и поднял лицо к звездному небу. И тот, кому я сейчас кричу, сейчас слышит меня. Несправедливо. Зачем было открывать тайны сложного, если неразрешимые загадки простого? Бедный Джузепп. Лоренцо погладил его по волосам. Ты устал. Ты слишком долго живешь. — Помоги мне, Лоренцо! — страстно заговорил Калиостро. — Я на пороге величайшего открытия. Все лучшие умы мира вычерчивали формулу любви, и никому она не давалась. И только мне, кажется, суждено ее постичь. Он достал бумагу, испещренную какими-то знаками и цифрами. — Смотри, здесь все учтено! Знакомство, тайное влечение, ревность, отчаяние — все это подлежит моделированию. И если в конце вспыхнет огонь чувств, то, значит, не Бог его зажег, а человек. И, стало быть, мы равны. — Вот ты с кем соревнуешься! — покачала головой Лоренцо. — Да! — торжественно произнес Калиостро. «Другие соперники мне не интересны. Лоренцо взяла бумагу, с любопытством оглядела ее. «А где же тут я?» «Ты, Икс, ты воздействуешь на соперника своими чарами, и тогда он отпадет из числителя в знаменатель». «Хорошо». — Сделаю все, что захочешь, — засмеялся Лоренцо. — Воздействую, убью, лишь бы ты не страдал, Джузеппе. Однако хватит сверять расчеты. Смотри, как здесь красиво! Луна, поле, словно у нас в Сицилии. Помнишь? — Да, — кивнул Калиостро. — Только не хватает моря. — Верно, — согласилась Лоренцо. Море бы не помешало. Они тихо заговорили по-итальянски, Уже не ссорясь и не крича друг на друга, А покойно и мирно, как говорят родные люди, На родном языке. И тогда полилась музыка, И шум травы стал похож на шум морской волны. А где-то в другом конце поля появилась телега. На телеге стояла многострадальная статуя, которую приказано было водрузить на место. За телегой шли Степан и Фимка. Степан что-то негромко напевал, и эта русская песня сливалась с печальной итальянской мелодией.